Глава 10. Триумф побежденных. Однажды вечером в мае, когда наступила хорошая погода и парижане приехали в Эг, господин де Труавиль, которого привезла с собою его дочь, Бланде, аббат Броссет, генерал и подпрефект города Виль-Офе, приехавший в гости, занимались игрою в вист и в шахматы. В половине двенадцатого Жозеф доложил генералу, что негодный и прогнанный рабочий хочет поговорить с ним. По его соображениям, генерал будто бы остался ему должен некоторую сумму денег. По словам камердинера, рабочий был совершенно пьян. «Хорошо, я сейчас приду». И генерал вышел на лужайку в некотором расстоянии от замка. «Ваше свидетельство. — сказал полицейский агент. — Из этих людей ничего не выудишь. Все, что я мог извлечь из моего пребывания здесь, сводится к тому, что если вы останетесь жить здесь и будете стараться отучить крестьян от их привычек, приобретенных ими во времена мадмуазель Лагер, вы тоже дождетесь выстрела. Во всяком случае, мне здесь нечего больше делать. Они остерегаются меня больше, чем ваших сторожей. Граф расплатился со шпионом, и тот уехал. Его отъезд утвердил убийц Мишо в их подозрениях. Когда генерал вернулся в гостиную к своим гостям, на лице его отражалось такое сильное волнение, что его жена, обеспокоенная его видом, спросила, что ему сообщили. Дорогая моя, я бы не хотел пугать тебя, но тебе следует узнать, что смерть Мишо была косвенным предупреждением, данным нам с той целью, чтобы мы покинули этот край. Я бы не уступил, заметил Детруавиль. У меня были такие же неприятности в Нормандии, но несколько в другом роде, и я устоял. Теперь все спокойно. Господин маркиз, сказал подпрефект, Нормандия и Бургундия – две совершенно различные местности. Виноградный сок сильнее горячит кровь, чем яблочный. Мы здесь не так хорошо знакомы с законами и судебной процедурой и окружены лесами. Промышленность еще не завоевала нас. Мы – дикари. Мой совет графу будет состоять в том, чтобы продать имение и поместить деньги в ренту. Доход увеличится вдвое, а хлопот не будет никаких. Если граф любит деревню, можно приобрести в окрестностях Парижа замок с парком, обнесенным каменной оградой, и таким же прекрасным, как здешний, но куда никому не будет доступа. При замке будут только фермы, которые будут сдаваться людям, приезжающим в кабриолетах, платящим аренду банковыми билетами. Вам не придется составлять в год даже и одного протокола. Можно приехать туда и вернуться обратно в какие-нибудь три часа. И господин Блонде и Маркиз не так часто будут отсутствовать, графиня. — Чтобы я отступил перед крестьянами, когда я не отступил даже на Дунае? — Верно, но где ваши керасиры? — спросил Блонде. «Такое прекрасное имение! За него вам дадут сейчас более двух миллионов. Я думаю, один замок этого стоит», — заметил маркиз де Труавиль. «Это одно из самых лучших имений на двадцать миль в окружности», — сказал подпрефект. «Но в окрестностях Парижа можно найти еще лучше». «Сколько можно иметь дохода с двух миллионов?» — спросила графиня. — В настоящее время около восьмидесяти тысяч франков, — сказал Блонде. — Эг, в общем, не приносит более тридцати тысяч, — сказала графиня. — Кроме того, в последние годы вы совершили большие затраты, окопали леса рвом. — В настоящее время можно купить королевский замок в окрестностях Парижа за четыреста тысяч франков, — сказал Блонде. — Там покупают чужое безумство. — Мне казалось, что вы дорожите, Эгг, — спросил граф свою жену. — Разве вы не чувствуете, что я в тысячу раз более дорожу вашей жизнью? — ответила графиня. — К тому же после смерти моей бедной Олимпии, после убийства Мишо, вся эта местность мне опротивила. Все лица, которые я встречаю, кажутся мне зловещими или угрожающими. На другой день вечером в гостиной господина Габертена в виле подпрефект был встречен такой фразой, сказанной ему мэром. «Ну, господин далюпо вы были в замке Эг?". «Да», — отвечал подпрефект, с видом торжества бросая нежный взгляд в сторону мадмуазель Элизы. «Я боюсь, что мы потеряем генерала. Он хочет продать имение». — Господин Габертен, я рекомендую вам приобрести мой павильон. Я больше не могу выносить ни этого шума, ни этой пыли. Как птичка в клетке я вздыхаю издали о воздухе полей, о воздухе лесов, — сказала госпожа Изора, томным голосом полузакрыв глаза, склоняя голову к правому плечу и небрежно играя длинными буклями своих белокурых волос. — Будьте же благоразумны, сударыня, — сказал ей тихо Габертен. — Ваша болтливость не поможет мне купить павильон. Затем, повернувшись к подпрефекту, он спросил. — Все еще не могут открыть виновников убийства лесника? — Кажется, нет, — ответил подпрефект. — Это много повредит при продаже, Эг, сказал громко Габертен. — Про себя я твердо знаю, что не куплю его. Народ нашей местности очень испорчен. Даже при мадмуазель Лагер мне приходилось бороться с ними. А между тем все знают, как она их распустила. Пришел конец мая, но ничто еще не говорило о решении генерала продать Эг. Он все еще колебался. Однажды вечером он возвращался из леса по одной из дорог, ведущих в павильон свидания. Он отпустил сторожа, потому что был недалеко от замка. При повороте аллеи человек с ружьем вышел из кустов. «Генерал, вот уже третий раз, как вы находитесь на прицеле моего ружья, и третий раз я дарю вам жизнь». «Почему же ты хочешь меня убить, Банебо? спокойно спросил генерал, не выказывая никакого смущения. «Боже мой, если бы не я, это сделал бы другой!» Но я, видите ли, люблю людей, которые служили императору, и не могу решиться застрелить вас, как куропатку. Не спрашивайте меня, я ничего не скажу. Но у вас есть враги, которые сильнее и хитрее вас, и которые кончат тем, что разделаются с вами. Если бы я вас убил, я получил бы тысячу ЭКЮ и женился бы на Мари Тансар. «Дайте мне несколько несчастных арпанов земли и плохонькую хату, и я буду продолжать говорить то, что уже говорил, а именно, что мне не представилось случая. У вас будет еще время продать землю и уехать, но торопитесь. Я еще довольно порядочный человек, несмотря на все мои пороки. Другой причинил бы вам больше зла». «А если я тебе дам то, что ты просишь?» Скажешь ли ты мне, кто тебе посулил тысячи франков? спросил генерал. Право не знаю. Человека, который понуждает меня это сделать, я так люблю, что я его не назову. Впрочем, если бы вы узнали, что это Мари Тансар, вы бы все равно далеко не ушли. Мари Тансар будет молчать, как стена, а я буду отрицать, что признался вам. Приходи ко мне завтра. — сказал генерал. — Этого довольно. Если меня найдут недостаточно ловким для этого дела, я предупрежу вас, — ответил Бонебо. Через неделю после этого необычайного разговора весь округ, весь парижский департамент наводнился огромными объявлениями о продаже эг по частям при посредстве господина Карбино, Суланжского нотариуса. Все части были куплены Ригу за общую сумму в 2 миллиона 150 тысяч франков. На другой день Ригу переменил имена в купчи. Габертен купил леса, а Ригу и судри виноградники и другие угодья. Замок и парк были перепроданы черной банде, но павильон с его службами оставил за собой Габертен, чтобы поднести его в дар своей поэтической и сентиментальной подруге. Много лет спустя после этих событий, зимой 1837 года, один из самых выдающихся политических писателей того времени, Эмиль Бланде, дошел до последней степени нищеты, которую прежде скрывал под личиной блестящей и изящной жизни. Он уже подумывал решиться на отчаянный шаг, видя, что его труды, его ум, знания, деловая опытность привели его лишь к тому, чтобы работать как машина на других. Видеть все места занятыми, чувствовать себя на пороге зрелого возраста без видов на будущее и без состояния, наблюдать за деятельностью глупых и бессмысленных буржуа заменивших собой придворные ничтожества эпохи реставрации, и быть свидетелем того, как государство снова перестраивается и становится таким, каким оно было до 1830 года. Однажды вечером, когда он был близок к самоубийству, не раз им осмеянному, и окидывал мысленным взором свою жалкую жизнь, оклеветанную и разбитую скорее трудом, чем приписываемыми ему кутежами, перед ним встал благородный и прекрасный образ женщины, явившийся в виде статуи, которая осталась нетронутой и чистой среди самых грустных развалин. В это время швейцар подал ему письмо, запечатанное черным сургучом, которым графиня Монкарне извещала его о смерти генерала, поступившего снова на военную службу и командовавшего дивизией. Она наследовала после него все имущество. Детей у нее не было. Письмо с полным сохранением достоинства писавшей извещало Бланде о том, что сорокалетняя женщина, которую он любил молодой, Протягивала ему братскую руку и значительное состояние. Через несколько дней состоялась свадьба графини Монкарне и Эмиля Блонде, назначенного префектом. Отправляясь в свою префектуру, он поехал по дороге, на которой раньше стоял замок Эг, и остановился на том месте, где в прежние годы стояли два павильона. Новобрачные желали посетить селение Бланжи, вызывавшее у них такие нежные воспоминания. Местность нельзя было узнать. Таинственные леса были срублены и дороги парка расчищены. Местность напоминала картон с с сукна. Крестьяне завладели землей как победители и завоеватели. Земля была уже разделена на тысячи участков, и народонаселение между Бланжи и Конш увеличилось втрое. Обращение под пашню прекрасного парка, так оберегавшегося и такого роскошного в былое время, обнажило охотничий павильон. Носивший название виллы Ильбоэнритера И принадлежавший госпоже Изоре Габертен. Это было единственное уцелевшее здание И теперь оно царило над общим пейзажем Или вернее над мелкими распаханными участками Заменившими прежний пейзаж Это здание производило впечатление замка рядом с теми жалкими лачугами, которые строят себе крестьяне и которые заняли кругом всю окрестность. «Вот и прогресс!» — воскликнул Эмиль. «Это наглядная страничка из социаль жан Жан-Жака Руссо, и меня припрягли к общественной машине, создающей такого рода превращения». Боже, что станется с королями в ближайшем будущем, но во что превратятся через пятьдесят лет и сами нации при таких порядках? Ты меня любишь, ты подле меня, и настоящее кажется мне таким прекрасным, что я совсем не забочусь о таком отдаленном будущем, ответила ему жена. Подле тебя да здравствует настоящее и к черту будущее! Весело вскричал влюбленный бланде. он подал знак кучеру приказав ему ехать дальше и когда лошади пустились в скач новобрачные вновь поплыли по течению своего медового месяца конец книги читал ярослав лукашов